Эбусэр Дарзе думал: "Правда однажды царь отказал мне? Ну я не хочу обходить закон. Извини меня, Светлейший. Но, пожалуй, в таком деле хитрость надёжнее просьбы", возразил Гюдака. "Но осей раз я советую тебе прибегнуть к ней. Хотя, как ты знаешь, сердце моему всегда было чуждо лукавству. Я не верю великодушию нашего государя, и мне жаль наи или сам И спросил у иштар милости любви, подала голос Тека, умоляюще глядя на господина: "Пусть она благословит тебя. Всё владав с двумястами тысячами персов, ни уж что не переспоришь ты халдейского владыку". В душе он разделял её мнение, но вслух произнёс: "Я надеюсь, что выход найдётся. Спасибо вам за попечение в моём дворце и самым дорогим для меня сокровища". При этом он взглянул на Нанайи и погладил ее сложенные на коленях руки. «Спасибо за родение и верность!» Расспросив каждого о житье-бытье, Набусардар вскоре отпустил всех. Когда они остались наедине, Нанайи сказала, «Ты не весел и печален мой победитель. Ты так грустишь, будто бы персы овладели Вавилоном. А ведь мы давно не виделись». И тяжкое время пережили в разлуке. Радуйся же нашей встрече в вольном краю. В вольном ли, моя Нанай? Опасность еще не миновала. На подступах к городу персы роют трубы. Вопреки желанию Волтасара я приказал воинам не покидать стен. Боюсь, как бы враги не возвратились. Хотя допускаю, что они решили убраться во своясь. Неспокойно у меня на душе. А руки связаны. Ведь и для меня царское слово закон. Будь моя воля, я преследовал бы персам до пограничных рубежей. Но у нас нет сильной конницы. Страшно сознавать, что тобою верховодит царь, которая толкает страну в бездну. Это даже рабы понимают. Простого человека не обманывает чутье. Эсагила помирилась с царским городом, убедившись, что Волтазар так же, как Набонит, станет послушным орудием в ее руках. Что же нужно для спасения народа, мой повелитель? Нужно устранить этого спесивца. Да, боюсь, скоро не удастся. К тому же теперь Вавилонии необходим Валтасар, каким бы он ни был. Если трон опустеет, враг не применит этим воспользоваться. Ну разве в Халдейском царстве нет никого, кто мог бы занять престол и править народом? Ведь есть же у нас царица, Добрейший Улу рассказывал мне о славном прошлом Халдеев. Он говорил, что при царице не то Крис страна просветала так же, как и при Навуходоносоре. Почему бы нынешней царице не править самой? Она мудра и добра к людям. Она-то мудра и добра. Да только кто возьмется устранить Валтасара? На Буссардар глубоко задумался. Ну, хотя бы и я решительно высказалась на Най. Он вздрогнул словно очнувшись от тяжелого сна и настраженно вгляделся, не слышал ли их кто. Женщине такое не под силу. Это дело воинов. Полно. На праздничном пиру ты без труда обратишь на меня внимание, Валтасара. Я ведь тоже могу пойти на этот пир. И когда забыв все на свете, он будет жаждать моих ласк, я заколю его. Нет, бесценная моя. Набусардар взял ее руки, покрывая их поцелуями. Ты останешься такой же чистой, как до сих пор, ты не запятнаешь себя кровью. Это наше мужское дело. Однажды их невольно я чуть было не принёс тебе в жертву перцам, из-за это казню себе по сей день. Нужно быть извергом, чтобы сознательно подвергать себя опасности. Но ты же не посылаешь меня. Я сама иду на это. Нет, на Наи, бесстрашная же жена моя. Ты будешь принадлежать только мне, мне одному. Ты для меня самое желанное награда за победу над Киром. Оставим заботы и поговорим лучше о чём-нибудь другом, более отрадном. Завтра я снова вернусь к царю, а сегодня мне хочется счастья, настоящего счастья для нас обоих. Взмахом руки он словно отогнал мрачные мысли. Да, сегодня мы должны быть счастливы вместе. С этими словами он опустился перед ней на колени, и стал целовать её пальцы, и песчи на пальцы, и линии на ладонях, и ямки на запястьях, и спещённые голубыми жилками. Затем он поднялся и обнял её.